От всеобщего витализма к молекулярному. На протяжении многих веков ученые и философы размышляли над тем, что такое жизнь. Сводится ли она, как говаривали в век просвещения, лишь к законам физики и химии? Или есть некоторые закономерности и принципы, которые выходят далеко за рамки науки? Этот вопрос окончательно не решен и сегодня. Можно ли все в жизни объяснить лишь взаимодействием молекул? или жизнь подчиняется каким-то высшим, духовным принципам. В IV веке до нашей эры Аристотель в трактате о душе утверждал, что любое живое тело наделено внутренней формой, неотделимой от тела, душой. Он назвал эту внутреннюю форму антилехией. Учение об антилехии, отмечают комментаторы, основывается на признании изначальной целесообразности всего сущего, на признании первопричины, первого двигателя, мирового разума, не связанного с материей. Однако младший друг и помощник Аристотеля Теофраст (годы жизни 372-287 до н.э.) полемично заявил, что рано или поздно мудрецы научатся описывать и объяснять то, что происходит с живыми существами, точно так же, как это делают механики, создающие свои автоматы. Так зародился тот нескончаемый спор между витализмом и механицизмом, который длится вот уже более двух тысяч лет, разгораясь с новой силой всякий раз, как только наука восходит на новый уровень познания мира. Всю историю биологии можно рассматривать как взаимную борьбу виталистических и механистических идей и концепций. Подобно некоторым другим идеям античной науки, обретшим новую жизнь в новое время, Вспомним идею Аристарха Самосского, поместившего в центр мироздания не Землю, а Солнце. Идея некой внутренней формы любого живого существа, его жизненной силы, стала очень популярна у биологов в XVII-XVIII веках. Неотчетливая и отвлеченная, она принимала разные обличия. Ян-Баптист Ван Гельмонт создал учение об археях, духовных началах, регулирующих работу органов тела. Немецкий химик и врач Георг Эрнст Шталь настаивал на том, что природу живого нельзя объяснить только физикой и химией. «Всеми процессами жизнедеятельности организма управляет анима, душа. Болезни – это ошибки, в которые впадает тело», – писал Шталь. Немецкий анатом Иоганн Фридрих Блуменбах, годы жизни 1752-1840, говорил о низус формативус. о том, что жизненная сила побуждает организмы принимать определенную форму, свой уникальный образ. Альбрехт фон Галлер, годы жизни 1708-1777, автор классического восьмитомника «Элементы физиологии человеческого тела», написанного в 1757-1766 годах, полагал, что мышцы людей и животных сокращаются под действием своего рода жизненной силы, обозначаемый им однако виз мортуа. Ведь на основе принципов механики можно было объяснить, как работают суставы тела, но оставалось непонятным, почему сокращаются мышцы. Французский врач Теофил де Борде (годы жизни 1722—1776) был у истоков медицинской школы Монпелье, которая развивала виталистические взгляды на природу процессов, протекающих в организме. Наконец, немецкий естествоиспытатель Готфрид Рейнхельд Триверанус, годы жизни 1776-1837, назвал нематериальное начало жизни ви «vi виталис, что собственно и переводится как жизненная сила. Этот термин дал название всему научному направлению витализм. Здесь следует заметить, что с начала 17 века биология наряду с физикой, астрономией и математикой переживала бурный подъем. Часть ученых развивала механистические взгляды античных учителей. Они стремились свести все жизненные процессы, все функции живых организмов к общим законам, законам механики. Многие из них придерживались мысли, что можно даже создать механические подобия живых существ, неотличимые от них машины. Например, французский инженер Жак де Вакансон (года жизни 1709). 1782, сконструировал механическую утку, которая вторила движением живой утки. Она умела прохаживаться и плавать, поглощала пищу, а затем вновь выделяла содержимое. Своего рода манифестом этой группы ученых стал трактат французского врача Жульена Офре Деламетри, годы жизни 1709-1751, «Лем машин», «Человек-машина», вызвавший много споров. Ведь Ломитри рассматривал человеческий организм как самозаводящуюся машину, подобную часовому механизму. Совсем иначе относились к живым организмам сторонники витализма. Они всячески подчеркивали уникальность такого явления, как жизнь, настаивали на том, что кукла автомат никогда не сравнится с существом, по образу и подобию которого была построена. Лишь соединяясь с чем-то незримым, с жизненной силой, с духом, душой, Мертвое вещество превращается в живой организм. Со смертью эта незримая субстанция, душа, вновь покидает тело. Научные достижения XIX века вроде бы опровергли учение о витализме. Особенно важны были два события. В 1828 году немецкий химик Фридрих Вёллер синтезировал мочевину из неорганических компонентов. Виталисты считали это невозможным. Полагаю, что для синтеза органических веществ необходимо участие жизненной силы и ее носителей живых организмов. В 1859 году увидел свет основной труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». Эта теория объяснила многое в эволюции живых организмов. Жизненная сила сделалась лишней. Однако, подобно тому, как в философии на протяжении тысячелетий неизменно соперничают две системы – материализм и идеализм – из века в век порождая новые философские школы и учения, так и в биологии – два ее основоположных воззрения – механицизм и витализм – неизменно возрождаются во все более совершенных обличиях. На рубеже XX века зародился неовитализм. Его приверженцами были французский философ Анри Берксон. годы жизни 1859-1941, говоривший об Алян Виталь, жизненной энергии, жизненном порыве, выдающийся немецкий эмбриолог Ханс Дриш, годы жизни 1867-1941, возродивший понятие энтелехия, и немецкий ботаник Иоганн Ренке, годы жизни 1849-1931. говоривший о доминантах и системных силах. В частности, Дриш полагал, что антилехия, нечто в самом себе несущая цель, составляет сущность жизненных явлений. Она действует вне времени и пространства, и непознаваема. Она пребывает вне пространства, писал он, пространство лишь место ее проявления. В своей философии органического 1909 года Дриш утверждал, что витализм является единственно возможным объяснением биологических фактов. Однако с этой гипотезой он оказался на запасных путях науки. Наука же биология мчалась вперед, словно курьерский поезд. Здесь будет уместно привести шутку биолога Джулиана Гексли, сказавшего, что используемый виталистами термин «элан виталь столь же мало годится для объяснения жизненных функций организма, как и термин «элян-локомотив», для того, чтобы объяснить принцип движения поезда. Современная биология вроде бы оставила позади спор витализма и механицизма, показывая ошибочность обоих учений. Процессы, протекающие в живых организмах, действительно подчиняются законам физики и химии, однако жизнь нельзя свести исключительно к физическим и химическим феноменам. Но преодолевая наследие старых научных школ в биологии, Ученые лишь подступаются к ответу на вопрос «что такое жизнь?». Отвергнутые теории и научные мифы остались в прошлом. Вопрос же стал еще более актуальным, особенно в последние десятилетия, когда ученые и философы стали нет-нет, да и заговаривать о том, что вся наша планета – целостный живой организм. Отметим также, что среди молекулярных биологов подчас можно услышать рассуждения о жизненной силе, которой наделена живая клетка. В 2000 году авторитетный научный журнал Cell даже посвятил этому статью под названием «Молекулярный витализм» авторы Марк Киршнер, Джон Герхард, Тимоти Мичесон.